Глава 4 «Мам, что делать?» — спрашивала совета Оля. «Ничего. Пока ничего, надо ждать, если воля Бога...» «Мама!» Она не любила, когда проблемы сваливались на Бога, в которого не верила. «А что ты предлагаешь? Метаться по квартире? Прошлого не исправить. Искать виноватых крановщика или того, кто высунул балки из проёма? Бесполезно. Он в больнице. Наберись терпения и молись. «Не могу, не могу», — твердила, понимая, что это ничего не изменит. Жизнь на этом не остановилась. Опять работа. Поднялась утром. На душе было тяжело и совершенно не было сил. «Но ведь со мной всё нормально. Я не пострадала. Я здорова», — заявила себе, рассматривая своё явно помятое лицо. Ладно, соберись, мне пора. Идти в больницу сейчас бесполезно, утром опять консилиум врачей. Там, наверное, будет Галина Анатольевна, всё узнает. А пока надо бежать к её детям. Она второй год работала в школе. Как только пришла, ей сразу дали первоклашек. Такие маленькие, забавные. Ещё вчера ходили в садик, и вот теперь началась иная жизнь, в которой они ничего не понимали. «Прошу, дайте отпуск без содержания», — после второго урока сказала Оля, директору школы. Ее пальцы все утро дрожали. Она не могла улыбаться детям. «Это что за глупое предложение? Вы где находитесь?» В школе Нина Васильевна была тоталитарным руководителем. Многие ее боялись, и любое распоряжение выполнялось как по команде. «Что-то случилось?» Увидела, что лицо Ольги Николаевны побелело. «Присядь и расскажи всё. Слушаю». В это время прозвенел звонок. Оля встала и уже хотела выйти, но директор остановила. «Сядь», — приказала она, вызвала секретаршу и, когда та зашла, сказала. «Второй в, займи их пока». После того, как закрылась дверь, Нина Васильевна спросила. «Что случилось?» Оля, как могла, описала ситуацию. Властная женщина, которой впору командовать войсками, притихла. На её лице появилась грусть, наклонила голову и, зажмурив глаза, сказала «Иди домой. Надолго отпустить не могу. В среду, чтобы была в школе, мне некем тебя подменить. Сейчас учебный год. Беги». Поблагодарила и, придя домой, опять ощутила пустоту. «Что дальше?» — спросила себя. К обеду кто-то позвонил в дверь. Очнулась это оцепенения, в котором находилась последние два часа. Не хотелось никого видеть, но кто-то настойчиво звонил. «Это ты?» — спросила Оля, когда открыла дверь. «Здравствуй», — сказал Антон. С ним познакомилась через Вадима. Он был его одноклассником, другом. Вместе после школы пошли работать. Поступили в один институт. Проходи. Сочувствую. Говорят, будет разбирательство. Проходи. Хочешь чаю? Она даже обрадовалась, что ее отвлекли от грустных мыслей. За последний час что только не передумала. Но ее спасало то, что она его любит. У меня есть мед. Летом покупали. «Говорят, липовый. Пахнет сладко. Будешь?» «Да». Антон в прошлом году хотел жениться, но что-то не срослось. Так и не назвал причину размолвки. Они уже подобрали ему свадебный подарок. «Как он?» Оля сразу вспомнила, как смотрела на искореженного Вадима, словно это разбитая машина. Подойдя к Антону, молча уперлась лбом ему в грудь. Плакать не хотела. Уже устала, да и слезы, похоже, кончились. Он положил ей руки на плечи. Теплые. Сразу стало спокойнее. Спасибо, что зашел. Плохо все. Плохо. Совсем? Да. Уже были две операции, внутренние органы пострадали. Что там, я не знаю. Вадиму оперируют кости. Сказали, что бедро раздроблено. И что-то ещё. И позвоночник повреждён. Он жилистый, выкарабкается. Вот поверь мне. Оля подняла голову и посмотрела в глаза другу. Ты в этом уверен? Ей нужна была надежда. Да. Ты бы видела, какие брёвна таскал. Мы втроём с трудом поднимали. А он один их тащил. В нем здоровье на пятерых. Спасибо. С облегчением выдохнув, подошла и достала чашку для гостя. На нем, как на собаке, все заживает. Похромает, как в прошлый раз. И побежит. Не побежит. Понимая, какие у него травмы, сказала Оля. Спасибо, что зашел. Антон взял ее руки и, погладив, добавил. Я постараюсь помочь. Операции, наверное, будут платными. Платными? Удивилась, поскольку в больнице никто из врачей даже не обмолвился на эту тему. Не знаю. Его сейчас подлатают, сошьют, а после... В общем, если нужна помощь, скажи. На этих словах он чуть сжал ее ладонь. Оля посмотрела на его руку. Почему-то стало неприятно, словно он ее домогается. Потянула руку на себя, положила ладони на колени и молча кивнула головой. Через полчаса, как ушел Антон, позвонила Яна. Вместе с Вадимом училась в институте. Яна вышла замуж. Две новоиспеченные семьи. Было о чем поговорить? — Оленька, я к тебе приду? — Нет, Ян, скоро пойду в больницу. «С тобой. К нему не пускают. Давай завтра, хорошо?» «Да, обязательно. Ты держись. Не вешай нос. Как только придешь, позвони. Хорошо?» «Да, обязательно».